Глава 20. Сегодня меня ждал трудный, насыщенный день. В 9 утра в офис компании прибыла долгожданная делегация из Гамбурга. Гостей встретил тепло, провел в зал для переговоров. Совещание выдалось напряженным, длилось три с половиной часа. Не ожидал, что немцы окажутся настолько дотошными. В итоге ни черта не получилось, договориться мы не смогли, решили перенести встречу на другой день. А Федерзейн, откланившись, заграничные друзья спешно удалились. Филинданг выдавил из себя с натянутой улыбкой, а когда дверь зала совещаний закрылась, долбанул кулаком по столу. «Я зол! Ненавижу, когда что-то идет не по плану или срывается. А поражение так вообще превращают меня в монстра!» Да, я слишком остро реагирую на провалы в профессиональной деятельности. Такой у меня непростой характер. Горячий темперамент по гороскопу Скорпион рожден под покровительством планеты Марс. Полный букет. Стараюсь не выносить проблемы за пределы офиса, но не всегда получается. С возрастом острее реагирую, а Леда думать начинает, что проблемы в ней, интерес к ней падает, любовь стухает. но это полная ерунда. Позднее обычного домой прихожу. Меньше пишу и звоню. Пошли первые упреки в мой адрес, что я фиговый муж. Это задевает порой. Я для нас стараюсь, для семьи. А она, по ощущениям, не ценит. Хочу, чтобы моя женщина жила как королева, ни в чем себе не отказывая. Хочу, чтобы наша старость прошла где-нибудь на райских островах, и мы палец о палец не ударили. Чтобы наши дети и даже внуки... Тоже жили в шоколаде. Вкалываю с утра до ночи, практически без выходных, с единой целью — для семьи. Но в последнее время что-то улитки настроение скачет, не узнаю ее даже. Наверное, банально внимания не хватает. Разгребусь скоро и рванем куда-нибудь за границу. На солнышке нежится. Всего лишь нужно еще немного потерпеть, уверен скоро дела устаканится ведь за черной полосой следует белая лида знала за кого замуж выходила за бизнесмена с высокими амбициями я и об этом сразу сказал но боялся жутко боялся что передумает и откажет вспомнила Лиди, когда телефон в кармане завибрировал прямо на важном совещании с немцами сбросил вызов ответив любимым сообщением я на встрече и вновь вернулся к обсуждениям главных вопросов, но спустя пару минут гости заявили, что вынуждены покинуть компанию и вернуться к обсуждению вопросов позже. Я чувствовал себя так паршиво и опозоренно, словно пропустил мощный хук, прилетевший под солнечное сплетение. Вышел из зала совещаний, погрязнув в удручающих мыслях, как вдруг за поворотом столкнулся с НС. «О, выгнат Освободился!» «Срочно надо согласовать моменты по закупкам. Ты мне уже два дня обещаешь». Обиженно кривит губы, сияющие от глянца красной помады. «Черт, да, забыл». Если честно, сегодня хотелось отменить вообще все встречи и хотя бы на часик заскочить в бар, отвлечься, поболтав с Ренатом, потом к любимой идти, греть ее в своих жарких объятиях, сексом и подарками, извиняясь за постоянную занятость. Десять минут буквально, ок, хлоп-хлоп, пышными ресницами. Ладно, не выгонять же мне ее, раз обещал. Тем более дело касается ривьеры. Привет, проходи в кабинет. Устало глянул на часы. Как раз в этот момент девица прошмыгнула мимо меня, демонстрируя свои стройные ноги в короткой юбке и быстренько уселась на стул. За ней тянется резкий шлейф духов, Красный костюм на гибкой женственной фигуре сидит безупречно, выгодно подчеркивая самые соблазнительные части тела. Сглатываю, провожаю ее взглядом. Пикантна она сегодня. Словно грациозная, уверенная в себе тигрица. Но я по-прежнему ее не хочу. Слишком много косметики, губы неестественные, приторный парфюм и высокомерие в каждом движении. То ли дело моя нежное, воздушное, Кошечка Лида, от которой веет теплом, любовью, семейным уютом. Меня всегда и в захлеб привлекала и возбуждала натуральная красота, без переборов. Не знаю, почему так. Наверное, потому что естественных, скромных девушек сейчас единицы. А единица это уникальность, признак отличия от всей массы. Многие следуют трендам, а тренды — это прежде всего маркетинг. Выкачка денег на дорогущую продукцию, подкрепленная навязчивой рекламой, побуждающей тратить и покупать. Модницам типа НС нужны деньги, деньги, деньги. Развлечения, красивая жизнь, завидный красавчик-жених, дабы хвастаться перед подружками и постить миллион фото в соцсетях. Не все готовы идти под венец, рожать детей, порти фигуру, отказываться от гулящего образа жизни превращаясь в примерную хозяйственную маму, потому что это сложно. Большие заботы, проблемы, усталость, ответственность. Такими красотками я в свое время насытился до отвала. Общение со светскими львицами быстро надоело из-за отсутствия у каждой цепляющей изюминки. Все они были как клоны фабрики кукол, объединяло их одно — одинаковые мысли, зашкаливающий уровень ЧСВ — и стремление к богатству за счет богатого мужика. Рядом с собой видеть такую жену я бы категорически не хотел. Я ориентирован на семью, выступая за семейные ценности. Я быстро стал взрослым, нагулялся, как говорят обычно в народе. Захотел создать свою ячейку общества, как только увидел Лидию. Детей, разумеется, хочу. Но позже. Конечно, можно на нянек спихнуть чат. Но разве это правильно? Мой принцип — детьми должны заниматься родители. Сейчас хочу встать крепко на ноги, достичь все то, что запланировал, утихомирив свои амбиции. Хочу, чтобы Элида пока насладилась той жизнью, которой у нее никогда не было. Я же забочусь о ней и желаю только лучшего любимой малышки. Чтобы жила в свое удовольствие, не думала о расходах, ни дня не работала, ибо работа, стресс. Дела обсудили быстро, но Инесса раззадорилась, ей захотелось поболтать, и я сам не заметила, что мы соскочили с темы бизнеса и перешли на обсуждение наших клиентов-миллиардеров. Предполагаю, это мой мозг на подсознательном уровне включил разгрузку, потому что устал. Сделка и правда выдалась напряженной. Дело даже чуть не дошло до скандала, Я сейчас нахожусь в крайне чувствительном состоянии, могу взорваться по пустякам. В такие моменты главное, чтобы поблизости не было самого дорогого мне человека. А ярость можно выплеснуть в спортзале, тягая штангу, дубася боксерскую грушу, после чего выбить остатки негативных эмоций в постели с любимой. Не успел я об этом подумать. В кабинет вошла Лида с пакетами в руках, и зло уставилась на Инессу. В комнате запахло специями и рыбой. По ее лицу, по потемневшим глазам, я понял, что она ревнует, еще и наверняка прокрутила в голове вариант измены. А я ненавижу, когда меня в чем-то подозревают. Ненавижу ревность и недоверие в отношениях. От этого меня может накрыть. Идиотский день продолжался. Лида обиделась. Инесса перепутала Лиду с курьером, я не смог предотвратить конфликт. Как всегда, хотел как лучше, вышла через одно место. Лидочка же у меня трудолюбивая, как пчелка. Много времени на кухне проводит, экспериментируя с рецептами. Тоже для меня старается заботиться и радует регулярно вкусненьким. Хотел, чтобы она сегодня отдохнула от домашних дел, а со стороны все вышло так, будто я ее труд не оценил будто потакал длинноногой коллеге в мини-юбке. Блин, все не так, все абсолютно не так. Увидев Лиду, растерялся. Где-то промолчал, где-то ляпнул не то. Сегодня черная луна вошла в фазу с планетой Марс. Сегодня мой неудачный день. Как итог, Лидия выбежала из кабинета, а я грохнул рукой по подлокотнику кресла и на ноги резко вскочил. Чуть было не сорвался на Инессу, хотя она извинилась. «Лида — моя жена! Не смей больше разговаривать с ней в таком тоне!» И сдержался, и жестко осадил Малиновскую, опасно голос на нее повысив. «Игнат, еще раз прости ради бога!» Положив ладонь на сердце, раскаивается девушка, внезапно всхлипывая. «Ну, хочешь, дай мне ее номер, я позвоню лично, объясню ситуацию и извинюсь снова». Уже не слушал ее речь, следом за Лидой выскочил, но догнать не успел. Она быстро в машину такси села, уехала. Набирал ее номер без перерыва. В ответ лишь монотонные гудки слышал. Кажется, это наш первый серьезный конфликт в семейной жизни. Вернулся в кабинет, чтобы ключи от машины взять. Там меня ждал сюрприз. Зареванная Инесса. Дочь друга отца сидела на том же самом месте и тихо всхлипывала, накрыв лицо ладонями. «Инесса!» Выдохнул устало и подошел, протянув упаковку салфеток. «Спасибо!» Малиновская дрожащими руками промокнула лицо, аккуратно вытирая на щеках дорожки от потекшей туши. «Проклятие! Не выношу женских слез!» Теперь чувствую себя виноватым по всем фронтам, обидев сразу двух женщин. Извини, что голос повысил. Выдохнул. День сегодня ну просто дерьмовый. Нет-нет, это я во всем виновата. Замахала головой, поднимаясь на ноги. Из-за меня вы, кажется, поссорились. Наверное, не надо нам было остановиться партнерами. Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы в семье, из-за того, что ты больше времени проводишь не с женой, а с какой-то там левой сексопильной красоткой. Я пойду, пожалуй. Вот в этот момент меня странным образом стало кромсать внутри на куски и дожигать эти ошметки адским чувством жалости. К ним обеим. Ладно, давай успокоимся. Нам всем нужно выдержать паузу на несколько дней и остыть. Она сделала несколько шагов, потом как-то странно покачнулась и начала на бок заваливаться. К счастью, у меня хорошая реакция. Я быстро успел подхватить Инессу и обратно на стул усадить. Она начала терять сознание, пугая меня не на шутку. «Я сейчас скорую вызову?» «Не надо, скорую!» Тяжело дышала и хрипела. «Здесь рядом больница. Мне туда нужно. Там мой лечащий врач. Сможешь отвезти?» «Да, конечно!» Под руку ее подхватываю, помогая встать. «Только осторожно, не отключайся, окей?» «Ты в обморок, что ли, падать собралась?» «Хорошо. Держусь. И извини.» «Блин». Она обнимает меня, крепко ко мне прижимаясь. Мы выходим из кабинета, направляясь к лифтам. Быстро идти не получается, так как Инесса слаба. «Какого хрена происходит?» Помогаю ей сесть в машину, пристегивая ремнем безопасности. Вроде держится, но мутная какая-то. Сам на место водителя разгоняюсь так быстро, как это возможно в пределах города. «Ты больна?» судорожно кивает, промакивая лоб платочком. «Блин, чем?» «Болезнь — это всегда страшно». «Малокровие. Еще и с почками проблемы. Предобморочные состояния у меня часто случаются». Глубоко выдыхает. «Чуть-чуть понервничаю». И плохо становится». «Это серьезно?» — жмет плечами. «Я стараюсь не думать о плохом. Всегда нужно цепляться за надежду». «Ясно». Цежу, сжав крепче руль. Костяшки побелели. Подъезжаем к больнице, сворачивая на парковку. «Игнат, извини, что хлопот тебе доставила. Дай мне номер Лидии, пожалуйста. Настаиваю хотя бы сообщение». Напишу с извинениями. Ладно, забей. Идем быстро. В каком кабинете принимает твой врач? Придерживаясь за локоть, веду пострадавшую к главному входу частной клиники. Войдем мы сразу налево. Нас уже ждать должны. Пока ехали, она сделала звонок, предупредив о своем прибытии. Домой вернулся ближе к вечеру, чувствуя себя никчемным овощем. Я мог бы и уехать, бросив Инессу одну, но это бы не добавило мне мужества, тем более если наши отцы дружили. Из уважения к Леониду Сергеевичу я побыл в больнице с Инессой, выжидая ее в приемной, пока она лежала под капельницей и все время думал о Лиде. Но до Лиды по-прежнему не мог дозвониться. Леонид Сергеевич по-человечески попросил меня отвезти Инессу к нему, когда нас отпустят из больницы всю дорогу мы молчали. Было страшно расспрашивать ее о диагнозе, но врач сказал, анализы пришли нормальные, уровень гемоглобина пришел в норму.